Планы вверх ногами. И всё-таки в первые дни моё настроение блуждало где-то возле нулевой отметки. Утомлённые трудными сборами и насыщенными проводами, участники экспедиции отсыпались и почти не выходили из кают. Было одиноко и немного тоскливо. Состояние, хорошо знакомое непрофессиональным бродягам, надолго покидающим родной дом. Угнетало и сознание того, что рядом с тобой, близок локоток да не укусишь, храпит в каютах живой материал, которому нет до тебя никакого дела. Я бесцельно бродил по верхней палубе, вновь переживая сцену прощания и втихомолку поругивая себя за безудержный оптимизм который погнал меня на край света. Настроение совершенно никудышное для начала дальнего путешествия. И в этот момент я увидел Василия Сидорова. Он стоял у фальшборта, курил и с некоторой скукой смотрел на однообразную водную гладь. Внешность его не назовёшь ни заурядный. Человек лет 40, среднего роста. Яркий свитер обтягивает широкую грудь. На лице приметнее всего светлые глаза с часто меняющимся выражением: то мягкие, чуть ли не добрые, и вдруг холодноватые и колкие. Бьюсь об заклад, что 99 из 100 физиономистов не определили бы, что перед нами один из самых бывалых советских полярников среднего поколения. Пожалуй, не было на борту человека, с которым я так страстно желал бы поговорить. Василий Сидоров это имя не только воскрешало мои воспоминания о дрифующих станциях, оно ассоциировалось и с легендарным, заветным, необыкновенно ароматным для литератора словом Восток. Именно так называется расположенная в недоступнейшем уголке Антарктиды станция, начальником которой шёл смотревший на указанную водную гладь человек в четвёртый раз. А вы представляете, что такое четыре раза зимовать на полюсе холода? Я тогда ещё не представлял, но сознавал, что Сидоров Человек, которому посчастливилось, можете заменить это слово другим, если хотите, мерзнуть больше любого из живущих на Земле людей. Знал и то, что именно ему довелось зафиксировать минимальную температуру на поверхности нашей планеты. 24 августа 1960 года Сидоров и его друзья, выйдя из домика на метеоплощадку, как зачарованные смотрели на столбик термометра, застрявший у отметки минус 88,3 градуса. И вот этот самый Сидоров стоял в трех шагах от меня. Быть может, в другой ситуации я не рискнул бы просто так взять и подойти. Но в экспедиции отношения упрощаются, и этикет не требует обязательного шарканья ножкой. Поэтому я подошёл, назвал себя, в глубине души надеясь, что Сидоров вспомнит нашу мимолётную встречу в центре Арктики. Вспомнил, причём не мои разглагольствования за столом, а пластмассовый, как он выразился, чемоданчик для яиц, который по настоятельной просьбе матери я действительно таскал с собой в интересах диеты. Мы посмеялись, Отличное начало для разговора. Ибо в смехе присутствует нечто такое неуловимое, что вызывает доверие и стимулирует дальнейшее общение. Первый разговор у нас был короткий, но принял абсолютно неожиданный для меня оборот. Услышал, что по договорённости я должен уйти на визе обратно, Василий Семёнович неодобрительно покачал головой. Зря, сказал он. И в глазах его, доселе доброжелательных, появился тот самый холодок. Антарктиду увидеть можно и в кино. В ней пожить нужно, хотите совет. Прощайтесь с визой, перебирайтесь на материк, уйдёте домой через полгода на аби. Я уже об этом сам подумывал, но разрешит ли начальство? Думаешь, что да? Начальник экспедиции Гербович, как вы видите, сам человек суровый, но покладистый. Скажите ему, что хотите пожить на востоке, и он мои глаза полезли на лоб. "На востоке?" переспросил я детским голосом. "Прошу прощения, с лёгкой иронией проговорил Сидоров. "Не подумал, что восток, может быть, не входит в ваши планы". «Какие там, к чёрту, планы?» – заорал я. «А в Востоке я даже мечтать боялся». «И напрасно!» – засмеялся Сидоров. «Скажу откровенно. Экскурсантов, которые желают просто поглазеть на станцию, чтобы потом прихвастнуть перед приятелями, я на станцию не беру. Сами понимаете, лететь от мирного полторы тысячи километров и каждый килограмм груза на учёте». Но писатели возьму, потому что Восток вашим братом обижен. В своё время мечтал-ка мне попасть в Сму, да подвели нелётные погоды. Правда, 6 лет назад прилетал Василий Песков, но к при великому обоюдному сожалению обстоятельства вынудили его через часок этим же бортом отправиться обратно. И получилось, что о мирном написано в нескольких книгах, а про восток разве что сенсационные данные о наших морозах и прочих радостях. Да, спохватился Сидоров. Об условиях жизни на станции, знаете, сердце здоровое, давление, я кивнул. Так да ладно. Буду просить у Гербовича разрешения. Приступайте к знакомству. Новые смены почти целиком идёт на визы. Кстати, утром я собираю ребят на совещание. Приходите без церемоний, послушайте и окончательно для себя решайте. Но я уже всё решил. Ну тогда до завтра. Сидоров ушёл, а я до крайности взволнованный и ошеломлённый неожиданным поворотом своей антарктической судьбы побрёл на бак чтобы на холотке привести в порядок нервную систему, ибо каждая клеточка моего организма лековала и пела